Глава 70. Идите, Зеп, и да поможет вам Бог. Старый охотник не любил ничего делать в тропях. Это сказывалось даже в его манере пить, и теперь, как всегда, он медленно смаковал свое виски. Креолка, сгорая от нетерпения, не стала дожидаться, пока он сам заговорит.